Глава 26. Понедельник, 5 апреля, 10.20. Впервые с тех пор, как Босха пригласили участвовать в процессе, он поверил, что дело Мелиссы Лэнди в надежных руках. Микки Холлер только что записал на свой счет первые важные очки. Небольшой кусочек головоломки, который удалось отыскать Босху, встал на свое место, и обвинитель сумел использовать это, чтобы нанести противнику удар. Не нокаут, конечно. Но вполне ощутимый успех первый шаг к тому, чтобы связать Джейсона Джессепа с автостоянкой и мусорным баком позади театра. Важность этой связи вскоре станет понятна присяжным. Однако еще важнее было то, как Холлер преподнес информацию, выставив защиту в невыгодном свете. Его позиции в качестве обвинителя сильно укрепились в глазах Гарри. В коридоре Боск пожал Джонсону руку. Мистер Джонсон, вы нам очень помогли. Даже не знаю, как вас благодарить. Старик улыбнулся. «Вы уже отблагодарили, посадив этого негодяя». «Ну, не совсем еще, но собираемся. Правда, многие, кто читает газеты, думают, что мы преследуем невинного человека». «Нет, это он, я уверен». Босх кивнул и стал прощаться. Когда он уже повернулся, чтобы уходить, Джонсон окликнул его. «Детектив, вы ведь любите джаз?» «Откуда вы знаете?» – удивился Босх просто догадался у нас в ээльрей будет выступать джаз из нового орлеана если вам понадобятся билеты дайте мне знать о непременно спасибо возвращаясь в зал босс улыбался у старика глаз намеанный догадался же он насчет джаза значит и с джесепом все получится открыв дверь он услышал как холлер объявил штат вызывает реджину лэнди мой выход понял босс Все было отрепетировано еще неделю назад. Реджина Лэнди давно умерла, но она давала показания на первом процессе, и суд решил, что ее свидетельство будет зачитано перед коллегией присяжных. Брайтман кратко объяснила ситуацию присяжным. Только что был вызван свидетель, который не может здесь присутствовать, но поскольку он давал показания прежде, они будут зачитаны. Вам не следует задаваться вопросами, почему свидетель не может присутствовать и при каких обстоятельствах он давал показания. Вы рассматриваете лишь само свидетельство. «Ставлю вас в известность, что защита выдвигала возражения, ссылаясь на конституционное право задавать вопросы своему обвинителю. Однако, как вы убедитесь, вопросы свидетелю задавались одним из адвокатов мистера Джессопа». Она повернулась к трибуне. «Продолжайте, мистер Холлер». Босх поднялся на трибуну, принял присягу, сел, придвинув поближе микрофон и открыл синюю папку. Холлер начал. «Детектив Босх, расскажите немного о своей работе». Босх повернулся к скамье присяжных, оглядел их лица. «Я служу в полиции 36 лет, и 25 из них в отделе по расследованию убийств. За это время мне пришлось вести более 200 дел». «Вы вели расследование и по данному делу?» «Да, однако лишь на последнем этапе, начиная с февраля этого года». «Благодарю вас, детектив». В ходе процесса мы еще вернемся к результатам вашего расследования. Вы готовы зачитать нам свидетельские показания Реджины Лэнди, данные под присягой 7 октября 1986 года? Да, готов. Тогда я буду зачитывать вопросы, заданные помощником окружного прокурора Гэри Линсом и адвокатом защиты Чарльзом Барнардом, а вы ответы свидетеля. Первым вопросы задавал обвинитель. Холлер раскрыл свою папку. Босх приготовился. Когда на прошлой неделе обсуждали процедуру, судья запретила упоминать о проявлениях чувств, но он знал, что Реджина Лэнди, давая показания, непрерывно плакала. Так или иначе, передать это при чтении вслух он бы не смог. «Итак, начинаем», — объявил Холлер. «Миссис Лэнди, какое отношение вы имеете к погибшей Мелисси Лэнди?» «Я ее мать», — прочитал Босх. Она была моей дочерью, пока ее не отняли у меня».